Глава двадцать шестая июня, Таус, Александр Четыре дня пролетели незаметно Кто-то из наших пацанов, что были с нами в мире, Белазов отдыхал А кто-то вроде меня работал Дел в ГДЛ, требующих непосредственно моего участия, накопилось очень много Людей бумажки шли потоком Я как в офис с утра садился, так и выходил оттуда только в полночь, два дня подряд На третий день, как говорится, поехал на объезд своих владений. Хозяйственная, оптовая база, новой речной. Сплавали даже на аэродром и на производство по добыче гранита и мрамора. Ну вот, не могу я, как водоплавающий товарищ, говорить, ходили. Сплавали. Для меня так привычный. Риф и его пацаны, правда, злятся, бубнят. Для вида, конечно, больше. Но ничего, я в их морских терминах не разбираюсь. Они ходят, я плаваю, мне так удобнее и привычней. В общем, дела у нас везде нормуль. Все крутится и вертится. ГДЛ работает на всю катушку и зарабатывает нам бабусики. Хотя этих бабусиков у меня и так хоть одним местом ешь. Правда, их тут потратить некуда, вот совсем. Ладно, пусть в банке лежат, под процент. И через сколько вас ждать? Вздохнув, спросила у меня, в какой раз света. В данный момент мы находились в зале ожидания нашего института. Ждали, когда нас пригласят в зал, чтобы открыть для нас ворота в Мир Белазов. Сначала он назывался Мир Грузовиков. Но потом стали называть Мир Белазов. И пошло-поехало. На часах десять утра по нашему времени. Как раз сейчас в окно мы видели, как через открытые ворота из Мерцаня один за другим выезжают четыре лесовоза с огромными бревнами. Это тащат из мира динозавров. Потом откроют ворота в водный мир. Туда попрут стройматериалы. Там на острове, который отдали нам местные жители, строят нехилый комплекс для отдыха. Народ-то хочет на море отдохнуть. Речка — это одно, а солнце, скаты и подводная охота в чистейшей морской воде — это другое местная там тоже начинает подниматься, открывают кафешки, магазинчики, да их мы сейчас тоже видели. У них тоже торговшее ухари хватает, шастают из своего мира в наш, покупают, везут к себе, там продают или наоборот. Идет торговля, очень хорошо идет. Светик, нам надо найти наших пропавших ребят, ответил я. Ей. Мы ничего не знаем о Кроте, Иване, Стройке и Томазе. Найдем и назад. — Мне ребята сказали, ты там хочешь производство автомобилей наладить. Блин, вот кто проболтался? Я прямо охренел. — Да ладно, — махнула она на меня рукой, — не делай такие большие глаза. Об этом еще Чаки говорила, когда увидела наши машины. Она тоже предположила, что ты там их производить захочешь. Ну, попроще, правда, не те, на которых тут все ездят. Тачки из девяностых там на ура пойдут. «Да и тут тоже», — добавила Наташка Сливы. Слива, несмотря на ранение, напросился с нами. Опухоль на его морде уже сошла, но глаз также перевязан. Ему вон повязку, как у пирата, сделали. «Мы ему там скажите, чтобы сильно на не лез», — вздохнула бит апреля. «А про машины?» «Да, я тоже слышала, и она покосилась на грача или тумана, я толком не понял». Я сразу сделали вид, что не заметили ее взгляда. Ясно все. Все пацаны решили, что мы там будем производить машины. Вернее, захотим это сделать. А вот как там это пойдет и что нас перед этим ждет, еще никто не знает. И, более того, не понимает. Я так понимаю, снова начал говорить Светка, что если вы такие завязнете там со своими машинами, то мы вас тут совсем не увидим. Но уж нет, — решительно сказала жена Грача. — С ними туда поедем. Да — Да-да, дорогой, — закивала она Грачу. — Я с тобой, как жена декабриста. — Ты ж моя, — он не закончил. Кто она? Ну, к себе ее прижал. — А что? — хмыкнул я. — Идея хорошая. — Там дел полным-полно будет. — С жильем, я думаю, там все хорошо точно будет. — Обустроимся, перетащим вас туда и будем туда-сюда по мирам шастать. Думаю, там тоже можно будет найти толковых людей, которые нам помогут все запустить. Так что не переживайте, девочки, будете вы с нами. Девчонки заметно обрадовались. — А у меня там есть квартира, — хихикнула Чеки. — И у меня, — улыбнулся нем, — только у меня однушка, — тут же спохватился он, — много народу не поместится. — Не нужны нам ваши хоромы, — ответил грач. — Мы себе сами там квартиры купим. До закрытия ворот из мира динозавров одна минута, — раздался из динамика голос. — Следом, через пять минут, открываем ворота в мир Белазов, отправляющимся туда приготовиться. — Но наконец-то! — вздохнули мы с облегчением. — А то мы заждались уже. То машины в мир динозавров ехали, то обратно. «Надеюсь, никому из наших ученых не придет башку притащить сюда живого динозавра, а то с них станется!» «Хотя, что он тут делать будет-то? Сдохнет от жары сразу, и тем более без привычного леса!» «Береги себя!» — чмокнула меня на прощание Света перед тем, как мы шагнули в зал с воротами. «Наших обязательно найдите!» — чуть не плача сказала девушка-крота. «Обязательно найдем!» — развернувшись, ответил я ей. «Всех найдем! Все будет хорошо!» «Ох, сейчас все закрутится!» «Сейчас мир Белазов шагнет 30 бойцов!» «Это те, кто поедут на Белазе в Лос на поиски пацанов!» «Десять бойцов для охраны будущей базы!» «Двадцать пять строителей!» «Колун!» «И с ним два человека!» Подъемный кран, бульдозер на платформе у тягача и еще три тягача с полуприцепами, на которых строительные материалы, вещи, инструменты, оружие и боеприпасы. И кое-какое оборудование. В общем, все то, что может понадобиться для строительства нормального функционирования и обороны базы. Ну и цистерна с блюром, маслом и смазкой из блюра для большого белаза. Грузовики, вернее их водители, должны заехать туда, развернуться, отцепить прицепы и назад. Все пять машин. Делать там стольким нашим тягачем-красавчиком пока точно нечего. Слишком много они привлекут к себе внимания, появившись в Мы уже решили, что купим там местные грузовики. Они, конечно, так себе машины. Но думаю, что груженые полуприцепы понадобятся строителям еще какие-то материалы утянуть за собой смогут. Таскают же они там свои грузы. Мы видели это. Правда, тянут и пыхтят. Давай и гляди развалятся. Но вроде едут. Ну и нам в качестве усиления еще два бронированных «Хаммера» с собой. Путем подсчетов мы выяснили, что багажный отсек большого «Беллаза» сможет вместить себя три «Хаммера» и «Багги». Те пригодятся однозначно. Один бронированный «Хаммер». Один гражданский, одну баги и оба плаща оставим на базе. Монстра назад. Думаю, ему нужно провести небольшой ремонт после всех тех катушек, да и машинисту нужно отдохнуть. У нас 15 минут, напомнил перед открытием ворот Гера. Потом сможем открыть только через 4 дня. 10 9 8 7 6 5 «Четыре, три, два, один...» «Пошли!» — громко скомандовал голос из колонок, и два появилось мерцания. Первый, как и водится, в мерцание сунулась механическая рука. Спустя пару секунд мы увидели ожидающих нас пацанов. Вон они на экране большого телевизора, который тут сзади повесили, так, чтобы те, кто готовится к переходу, видели картинку с руки. — Мага, Апрель, Макар около своего плаща. Чуть дальше плащ магии Все окей. — Пошли, — взревел туман. Два хаммера с небольшими прицепами тут же заехали в мерцание. Следом бойцы и я в их числе. Ну а потом быстро. краны фуры. Фуры мгновенно отогнали ближе к выходу с этой площадки. Там они развернулись, и водители, выпрыгнув из кабин, стали быстренько отцеплять полуприцепы. Про пятнадцать минут все помнят. «Машинист, давай!» Махая ему руками, закричал в рацию туман, показывая то на монстра, то на мерцание. «Девять минут!» «Пока, пацаны!» Услышали мы его голос. Затем мы все увидели, как наш побитый, помятый, весь полевых отметинах, с практически развороченной задней частью, монстр... Посигналив нам пару раз, исчез мерцание. Все, он в Таусе. Думаю, там сейчас народ реально охренеет, когда его увидит. Как же жаль, что к нам туда нельзя загнать хотя бы маленький Беллас. Мы бы его сами до ума довели. Про большой вообще молчу. Обе машины слишком велики, чтобы проехать ворота. Кстати говоря, нужно будет озадачить наших ученых. Пусть думают, как это мерцание расширить. Сдается мне, что оба этих белаза нам еще пригодятся. «Сань, глянь!» — толкнул меня стоящий рядом Клёпа. Посмотрев, куда он показывает, я увидел стоящих чуть сбоку, с большими от удивления глазами наших бандитов. Шун, Цан, Чил, Фук, Уха и Тан. Все шестеро были тут. Судя по их виду, они буквально охренели от увиденного. «Все, кто тут были, свободны!» — снова голос тумана в рации. «Шесть минут до закрытия. Ныряйте домой, пацаны! Всем спасибо!» «Пока, пацаны!» — мимо нас пробежал Саныч. «Эти попросились на ворота посмотреть!» — махнул он рукой в сторону бандитов. «Апрель разрешил!» За Санычем тут же в ворота побежали еще несколько ребят. «Я тут останусь!» — буркнул подошедший к нам Апрель. «Мне с вами веселее!» «А этим...» — Да, я разрешил. Все равно они в курсе, кто мы и откуда. Пусть хоть на чудеса посмотрят. Я имею в виду наши ворота. — По нашим делам все нормально. Сейчас расскажу все. А в итоге из тех, кто тут оставался на три дня, остался только апрель. Все остальные перешли на ту сторону. За минуту до закрытия в мерцание нырнул последний красавчик. Что-то там заело у водителя, и он никак не мог отцепить прицеп. Но, как это обычно бывает, с помощью матери и второго русского языка Все отцепилось, и грузовик, бешено буксуя колесами по траве, нырнул в ворота — Все, все ушли, — довольно произнес Гера — Все успели, сработали чисто — А эти-то точно охренели, — негромко сказал мне, стоя счастливо У меня хоть пока и один глаз, но даже им я вижу, насколько они обалдели от того, что только что наблюдали. Как будто увидели приземлившихся инопланетян. Махнув рукой, я подозвал к нам бандитов. — Здорово, пацаны! — поприветствовал я их, и мы все поздоровались за руки. — Что, охренели? — не то слово, — сглотнул шум. «В жизни бы не поверил, если бы мне сказали, — выдался. что на скале появится какое-то мерцание, и спустя пару секунд из него начнёт появляться техника и люди». «Это и есть наши ворота между мирами, мужики», — улыбнувшись, сказал я. «Потом как-нибудь сводим вас к нам. Вы только особо не распространяйтесь у себя насчёт ворот, а то тут любители поглазеть море будет. Или ещё чего лучше попытаются тут всё захватить». Запарятся, захватывать», — серьезно сказал Туман. «Мы тут сейчас так все укрепим, что нас штурмовать замучаются. Все атакующие тут лягут». «А грузовики ваши вообще супер», — взял Словотан. «Красавчики!» — он усмехнулся. «Действительно красивые машины». «Это вы еще их легковушки и джипа не видели», — вздохнул нем. «Я теперь просто брезгую свою машину садиться». Накатался там у них Он ну, пальцем себе за спину На их машинах Что же там за тачки-то? Удивленно спросил Фук Хорошая, мощная, быстрая Нем, видимо, стоял и вспоминал Как его катали на машинах И от воспоминаний аж глаза закрыл Как у вас дела? Глядя на шум, спросил я Проблемы? Нет, все нормально Пацанов набираем Точки к нам приходят. Нам также начали платить. То, про что ты нам говорил. Ну, про людей, адвокатов и так далее. Мы тоже начали делать. Ах да, спохватился я. Колун, прием, стал я вызывать его в рацию. Тут я, Саш. Он вырос позади меня, как из-под земли. Познакомьтесь. Это Дима. Позывной Колун. Он у нас главный по шпионам. Я вам про него рассказывал. И тебе, Дим, я про этих пацанов говорил. Научи их тонкостям своей работы. Пусть начинают работать. Да легко, знакомясь с пацанами, ответил Калун. У меня вот тут кое-что интересное для вас есть. И он показал бандитам большой серебристый чемодан. Этот чемодан я узнал сразу. Там он хранил кое-какое шпионское оборудование. Скрытые микрофоны, камеры... Послушивающее устройство. Тут такой техники нет и еще долго не будет. Самое интересное то, что из кучи барахла и в машинах, которые таскали из облака, очень редко, но находилось что-то вот из таких шпионских штучек. Уж не знаю, спецслужбы это машины были, или просто народ у нас такой любит подсматривать или подслушивать. Но факт оставался фактом. Дима хорошо платил за такие штуки, и ему их везли в первую очередь. Так его коллекция шпионских штук расширялась, и это все помимо того чемоданчика, что в самом начале развития нашей ГДЛ он купил аж за 15 тысяч лин. Другая команда добытчиков нашла и привезла его из облака. Смотрю, уж у аж глаза загорелись. «Апрель». «Расскажешь, Саша, как там дела с Белазами и Трактором?» Аж пританцовывая на месте и впившись глазами в чемоданчик, спросил Шун. «Нам надо с Димой пообщаться!» «Да идите уже», — засмеялся Апрель. «Без вас разберемся». «Ну, я пошел», — сказал нам колонн. «Мы в казарме будем», — крикнул нам Шун. «Ох, и на шпионят они тут», — покачал головы грач. Столько компромата собирают с помощью Димы и его оборудования, как бы у них голова от безнаказанности и открывшихся перспектив не уехала. «Дураками будут? Уедет», — ответил я, наблюдая, как Колун с ним еще парочка наших, эти тоже спецы в прослушке и слежке, и все шестеро бандитов грузятся в три легковые машины, которые стояли чуть дальше на небольшой стоянке. Затем машины завелись, развернулись и уехали. Че в ты раскрыли, начал Туман. Приступили к работе. Первая бригада кладите лианы, вторая навесы, третья разгружайте грузовики. Каждый из вас знает, что надо делать. Пока дождя нет, натягивайте брезент. За работу, мужики. Ну а ты, давай рассказывай, повернулся он к Апрелю. Что там с нашими белазами и трактором? Да нормально все с ними, хихикнул Апрель. — Большой Белас готов. — Да ладно, — ахнули мы. — Ага, там у ремонтников Шун со своими пацанами всех настроил и занесли им туда еще кучу бабла. Вот они круглосуточно и работали. Можем ехать забирать, заодно и на второй белаз трактором посмотреть. — Вы, кстати, водилу-то на Белас нашли? — Нашли, — ответил я, — машиниста нашего друга и ученик. Его на управление монстром готовили. Размерчики-то разные, заулыбался Апрель. Ничего страшного. Пару километров проедет, привыкнет. По крайней мере, хочется в это верить. Клёпота рулил и ничего, даже не раздавил ничего. Ага, не раздавил. Белазом чуть шлюз нахрен снес. Я помню, как там вояки местные орали. Это да. Тут Апрель был прав. Если по обычным полям и лесам клёп ехал еще более-менее, там дорогу-то особо не надо было разбирать, то при въезде в шлюз он малёха не рассчитал габариты и врезался в створку ворот. Ох, и орали там на нас. Мат стоял до небес. Но ничего, загнали. — Как водилу то звать? — спросил Апрель. — Рафик, это имя. — Кстати, — встрепенулся Апрель, — а вы пару наших метелок на камнях не привезли? — В этот раз привезли. Вон в той фуре они, — показал я ему рукой. — Одна метла двухместная, одна четырехместная, с закрытой кабиной. Их мы тоже с собой в лоз берем. — Двухместную лучше бы тут оставить. Для охраны точно пригодится. Базу облетать и все такое. — Хорошо, оставим, — согласился я. «Ну, тогда, в принципе, все. Поехали забирать Беласа, глядя, как вокруг нас кипит работа и разгружают прицепы, -рицеп сказал Апрель. Через несколько минут мы на трех бронированных «Хаммерах» тронулись в сторону Севаха. Пока ехали в Севах, Апрель нам сказал, что вокруг нас крутится очень много интересующихся и просто любопытных личностей. «Очень многим мы не даем покоя» как выглядим, как экипированы и особенно наши машины. Когда они ездили за строительными материалами, на них вновь вышли представители различных компаний по производству автомобилей. Все предлагали сотрудничество. Хаммеры и багги, как слоны в посудной лавке. Машины-то, конечно, ничего не ломают, а вот внимание к себе привлекают очень и очень много. Даже журналисты какие-то и то пытались взять интервью, типа «Кто вы и откуда?». В принципе, мы были готовы к такому развитию событий. Ничего, пусть местные привыкают. Боюсь представить, что будет, когда тут появятся наши машины. Из нашего мира. Тут точно весь город на ушах стоять будет. Да и со слов того же Апреля, слухи о нас идут самые разные. И мы из космоса, и из другого мира из-под земли откуда-то вылезли. Типа, жили там, а теперь на свет полезли. Людские языки, они такие. Да и хрен с ними. Пусть реплют, что хотят. Плевать. Особо умные личности связали нас с убийством местных братков. Вот это, конечно, было не очень хорошо. Но прямых доказательств нет. Да и в данный момент все затаились. Выжидают, что будет дальше и как мы себя поведем шуму, его людям тоже несколько раз подкатывали, пробивали насчет нас, но наши бандиты молчат, как партизаны, а спросить у нас напрямую желающих особо не нашлось. В любом случае, нам надо быть настороже. в ЛОЗ будет то же самое, я имею в виду интересного. Нечего загадывать и бежать впереди паровоза, поживем, увидим. В шлюзе с Эвахом и на хамерах одной баги своим появлением произвели фурор. Конечно, в шлюз вышло не так много бойцов, но в многочисленные смотровые щели и бойницы мы видели устремленные на нас десятки глаз. Стандартная проверка документов. Пару раз перекинулись ничего не значащими фразами с проверяющими, и все. Честно, я прям удивился. Видимо, кто-то дал насчет нас жесткую установку. «С расспросами не лезть», «Тупых вопросов не задавать!» Рано или поздно это должно было произойти. Скорее всего, информация о нас дошла до самых верхов. Выехав из шлюза и проехав буквально с пару десятков метров, оказались в ремонтной зоне для Белазов. Свой Белаз мы увидели сразу. Честно, я прямо хренел от того, как он преобразился. «Вот это тачка!» выпалил обычно скупой на комплименты и похвалу туман, когда мы выбрались из джипов. Да уж. Белас впечатлял. Он стоял как какой-то огромный, железный, неприступный монстр. Даже, наверное, как какая-то крепость на колесах. — Самое интересное, что рабочих-то нет. Их нет около машины, зато они есть то на лесах, то около других машин. Все, конечно, делают вид, что мы им не интересны. Но взгляды кидают на нас постоянно. «Давайте. Быстро принимаем машину и уезжаем», — оглядевшись, сказал я. «А то к нам слишком много внимания». «Вон к нам их старшие идут», — негромко сказал Апрель. «Но этих троих мужиков я уже узнал и сам. Как раз с ними мы и говорили, что нам надо сделать и переделать машине». Приемка заняла около тридцати минут. Они нам показали фронт работ с Белазом. Обойдя его пару раз по кругу, я увидел, что он полностью преобразился. Внутрь, как бы мне этого не хотелось, я не полез. Немного напрягала вся эта обстановка вокруг. Внутри там Апрель с Туманом и Грачом уже лазили. Как-то рабочих стало слишком много. Они к нам не лезли, просто начали в открытую на нас пялиться. туману дал команду Рафику садиться за руль и выгонять Белаз. Типа потом сами все посмотрим. По расчетам старшие нам тоже сказали, что мы ничего не должны, типа Шун уже за все заплатил. О как! На наш вопрос, во сколько все это обошлось, мужики разом замахали руками. И еще мне показалось, что они как-то с опаской и осторожностью назвали его имя. Надеюсь, он не запугал их тут до смерти с этим ремонтом. Трактор будет готов завтра. Можем приехать его забрать. Второй Беллас через пару дней. Видели мы их. С ними как раз велись работы. Погрузившись в джипе и багги, мы снова заехали в шлюз. Следом за нами, как можно аккуратней, заехал Беллас с Рафиком за рулем. К нему никто не лез, так как понимали, что к этой машине ему нужно привыкнуть. «Рафик, ты там как?» Не выдержав, спросил Туман, когда мы выехали из шлюза и взяли курс на нашу базу. — Нормально, привыкаю, не отвлекайте. Как назло, опять пошел дождь, и мы все боялись, что сейчас появится туман, и снова полезут эти звери. Но все было тихо, только мгновенно развезло дорогу. Хаммер и баги нет-нет добуксовали, но ехали, в принципе, без проблем. Я постоянно оглядывался на сверкающий боками белас Тот пер как утюг, как колоссально здоровый дом. И все эти ямы, лужи, воронки, которые не успели засыпать после нападения зверей, он преодолевал играющие. Вот что значит большие колеса. В паре мест он вообще оставил после себя две большие и глубокие колеи. На базе нас встречали все наши пацаны. Их точно так же, как и нас, впечатлил изменившийся внешний и внутренний этот бывший карьерный самосвал. — Ну, теперь можно и поподробнее посмотреть, что они там сделали, — негромко произнес я. — Открывайте аппарель. Так вот, Беллаз. Все плохие, кривые, мятые и пострадавшие от многочисленных перестрелок листы железа, которыми был обварен его кузов, были заменены на новые. Некоторые из листов как бы выступали наружу, образуя такой выглядывающий ромб. И в этих ромбах были сделаны бойницы и смотровые щели, чтобы можно было, подойдя к бойнице, посмотреть, что происходит внизу. Также добавилось этих самых бойниц. Каждая само собой закрывалась. Сделали по два выхода с боков, два впереди, два сзади и аппарель. Три люка снизу в полу и четыре люка наверху, которые вели на крышу. И, как все мы и хотели, его весь покрасили в хаки. Теперь он был не как раньше, непонятно какого ржавого грязного цвета. Когда я взошел по опустившейся аппарели внутрь багажного отсека, я буквально охренел от той площади, которая там была. Этот глупый коридор, по которому мы прорывались в момент захвата, убрали. И теперь площадь еще увеличилась на добрый десяток метров. Под потолком — стрела крана, которая выдвигается, лебёдка. По нашему заказу сварили несколько пирамид под оружие, ящики и полки. Гараж. Натуральный гараж. Апрель сразу заехал внутрь на Хаммере и без проблем там развернулся на этом немаленьком джипе. Второй этаж, как и хотели, спальные места. Кухонька, туалеты, душевые. Причем бак под душ и туалеты были сделаны прямо над гаражом. В случае пожара в нем открываешь вентиль, и в гараже начинается дождик. Удобно. Очень удобно и практично. Третий этаж, как и было, пушка, у которой заменили ствол. В пирамидах снаряды. Я насчитал 200 штук. Пулеметы, крепление, водительское место тоже переделано. Короче, работы с ним провели очень и очень много. Внутри еще пахло свежей краской. Причем выкрашено абсолютно все было светло-желтой краской, как на подводных лодках. На таком цвете настоял риф. Типа, экипаж будет меньше раздражаться. Дополнительные двери. В них бойницы, щели, запоры с двух сторон. Лазали мы по Беллазу, наверное, часа два точно. Я был в приятном шоке от того, что тут сделали и переделали. Несколько мест я не узнал. Там были перегородки, их снесли, сварили другие. Поставили пару дверей, расширили комнаты, провели все необходимые коммуникации, водопровод, электричество. Круто. Очень круто. Мне так интересно, последний раз, наверное, только в пещере Митяя было, когда я там в первый раз очутился, после всех доработок и переделок. «А это машина, блядь! Реально! Здоровая бронированная боевая машина!» а Рафик тут же запряг некоторых пацанов, и они, не откладывая дело в долгий ящик, стали устанавливать камеры внешнего наблюдения, дополнительные приборы, фары, прожекторы, стробоскопы. В БелА стащили вещи, кровати, посуду, одежду, оружие, боеприпасы, кучу огнетушителей — Опять там начали что-то варить, сверлить. Слива с клёпой ради интереса взяли метр и померили его снаружи. От размеров я вообще обалдел. Как мы все знаем, это бывший карьерный самосвал БелАЗ-75710. Его штатная длина была 20,5 метров. Ширина почти 10, высота 8. Хватальщики добавили еще одну заднюю ось. За счет нее и получился такой огромный багажный отсек. Теперь он стал таким. Длина 30 метров, ширина 12, высота 11 метров, три этажа, куча помещений, лестниц, дверей, кладовок. Вес? А хрена его знает. Но думает он, 600 точно ест. Часть второго этажа съедал гараж и бак с водой. Но все равно место там везде было. Завались. Движет все это дизель-электрическая установка. Два дизельных двигателя мощностью по 2330 лошадиных сил каждый. Эти два двигателя крутят два огромных генератора, а те, в свою очередь, четыре мотора-колес. Причем он может ехать и на одном дизеле, второй можно включить принудительно. Штатными были два бака по 2800 литров каждый. При таком весе, как у него сейчас, расход 1300-1400 литров на сотку. То есть объема его бака в 5600 литров хватит чуть больше, чем на 400 километров. С такими расстояниями, как тут между городами, этого за глаза хватит. Потом мы стали менять некоторые жидкости на жидкости из блюра. Ох, вы бы видели, как мы сливали жидкости, которые залили ремонтники. Хорошо, что мы привезли с собой кучу бочек, куда все это и сливалось. Все же новое, еще пригодится нам однозначно. Зато думаю, что на блюре масле и смазки из него характеристики белаза однозначно улучшатся. Кстати говоря, баки у него были пустые. Мы изначально просили, чтобы там было не больше нескольких сот литров. Ну, чтобы нам доехать до базы. Давать местным блюр и масло из него мы как-то не решились. Пусть это пока будет нашим секретом. Рафик, сколько вы еще будете устанавливать на него необходимое оборудование и делать все, что нужно? Спросил я у него. К вечеру все будет готово. Народу много, тут делов-то на несколько часов осталось. Завтра с утра можно будет трогать в лос. Отлично. Завтра мы наконец-то тронемся в этот большой город, где, скорее всего, и находятся наши пропавшие пацаны. Думать о том, что их нет живых или они пропали, совсем мне очень не хотелось».